Глава 5. Лучшее средство от насилия. Я уже писал о необходимости легализации оружия и потому не буду подробно останавливаться на аргументах за это. Ситуацию с оружием я хочу использовать только и исключительно для того, чтобы ещё раз проиллюстрировать своему благословенному слушателю те стандартные приёмы, с помощью которых дураки не дают своим согражданам реализовать их естественные права. Повторение мать учения. А эта книга учебник жизни. Я потом ещё и упражнения задам. Чем противникам оружия мешает легализация пистолетов и револьверов? Ничем. Ты противник оружия? Но ну, так не покупай себе пистолет. Никто же не заставляет. Но ведь они хотят не себе запретить владение оружием, а другим, в том числе и тем, кто не является противником оружия. Как можно аргументировать навязывание своей воли? Все три способа мы уже знаем и скоро выучим, надеюсь, наизусть. Апелляция к невинным детям, сочинение страшилок, уговаривание именно в таком порядке. Для тех, кто глубоко знает проблему и может оперировать цифрами и фактами, вопрос о том, нужно ли доверять свободным гражданам свободной страны короткоствольное оружие, пистолеты и револьверы, вообще не стоит. Они знают, нужно. Практически везде, где это было сделано, преступность пошла вниз. В тех штатах, где Конституция США не нарушается под законными ограничительными актами, и люди могут носить оружие, преступность ниже. И напротив, в городах Америки с самыми строгими антиоружийными законами самый высокий уровень насильственных преступлений. И это естественно, если обычному человеку государство запрещает эффективно защищаться против вооружённого преступника. Преступники в таком государстве имеют преимущество перед законопослушными гражданами. А в тех странах и штатах, где чаша социальных весов, на которых лежит нелегальное оружие, уравновешивает другая чаша с легальным оружием, преступник теряет своё инструментальное преимущество перед гражданским обществом. Согласно данным общества гражданская безопасность немедленно после легализации оружия В Литве преступность пошла вниз, и чем больше было в стране легального оружия у граждан, тем меньше проявляла себя преступность. С 1999 года преступность достигла своего естественного неснижаемого предела. Экономические и прочие ненасильственные преступления, на которых наличие оружия у граждан никак не сказывается. Дальнейший рост количества стволов на руках граждан уже никак на преступность не влиял ни в меньшую, ни что гораздо важнее в большую сторону последние уточнения я сделал только потому что существует ошибочная обывательская точка зрения будто насыщение страны оружием приводит к вспышкам насилия не приводит потому что оружие оружие рознь к росту насилия может приводить только нелегальное оружие а легальное, как видим, является ингибитором преступности. Менее одного процента легального оружия участвует в противоправных действиях. Теперь представьте себе, что вы неграмотный человек, исполненный ума и чувства собственного достоинства, а кисейная барышня или пугливый недалекий социал-демократ с розовым отливом. Перед вами стоит непростая задача доказать обществу, что разрешать оружие ни в коем случае не нужно. Делай раз. Как известно, могут пострадать невинные дети. Невинные дети страдают всякий раз, когда одним людям нужно запретить другим людям что-нибудь, что им активно не нравится. Какие аргументы приводятся? А вот какие. А вдруг ребёнок найдёт у папы пистолет и самоубьётся с его помощью? стоит ли даже один такой случай этой вашей легализации. Ещё Достоевский говорил о слезе ребёнка. Вы говорите, легализация стволов подстегнёт экономику за счёт появления ещё одного рынка? Нельзя наживаться на крови людей. Или вот такой аргумент. А вдруг, защищаясь от бандитов, вы случайно попадёте в ребёнка? Вы же не профессионал, а ситуация стрессовая. Или вот ещё А вдруг это ваш ребёнок пострадает во время случайной перестрелки на улице? Делай 2. Подключаем фантазию. Начинаем выдумывать ситуации, не касающиеся детей. Например, вы представляете, что начнётся, если у каждого будет ствол? Как начнут полить друг в друга на улицах? Ну и что, что мировая практика этого не подтверждает, всё равно поубивают. Или такой аргумент. Человек, у которого пистолет, пойдёт и убьёт своего соседа, потому что оружие провоцирует. Или вот ещё пример. У нас и сейчас-то алкоголики по пьяни почём зря глушат друг друга сковородками и кухонными ножами, а пистолетом сделать это будет ещё проще, нажал и всё. Или вот такая ситуация. А вы всё равно не сможете им воспользоваться пистолетом-то своим. Вы же не тренированный, тем более ничего не получится у женщины. Ну и что же, что в других странах у людей получается повлиять на снижение преступности? Там получается, а здесь не получится, нужно учитывать разницу менталитетов. Делает 3. Уговариваем. Приводятся такие аргументы, Да, наверняка есть случаи, когда пистолет в руках граждан поможет избежать каких-то преступлений. Но зачем рисковать, давая людям оружие? Пусть лучше борьбой с преступностью занимаются те, для кого это работа, или такие. Сначала нужно навести порядок внутри системы МВД, а уж потом задумываться о раздаче оружия. А то у нас милиционеры получают 3 копейки или даже такие. Ну зачем вам оружие? Не лучше ли жить в обществе без оружия, где все помогают друг другу и каждый занимается своим делом. Я здесь привёл практически все возможные аргументы, которые мне встречались за долгие годы работы с народом. Аргументы эти могут использоваться как по отдельности, так и в смешанном виде, когда уговаривание перемежается фантазированием, а последнее без объявления войны сменяется невинными детьми. Но главное, все эти дурацкие аргументы универсальны. С их помощью можно требовать запрета чего угодно: автомобилей, кухонных ножей, крысиного яда продемонстрируем это методом подстановки, который я рекомендую вам взять на заметку. Итак, подстановка плюс микст. Автомобиль в личное пользование бред. Ключи от автомобилей должны храниться под охраной, лучше в сейфе на предприятии. А вдруг подросток найдёт у папы ключи от машины и поедет девочек катать? и сам в аварию попадёт, и друзей своих погубит или покалечит. Стоит ли даже один такой случай всей вашей легализации личного автотранспорта? Да и зачем вам личный автомобиль? Ради роскоши, ради прихоти? Есть же общественный транспорт. Всем должны заниматься профессионалы, потому что автомобиль средство повышенной опасности. У нас и профессионалы-то совершают ДТП со смертельным исходом, а вы хотите этим очкарикам руль доверить, тем более женщинам. Они с пистолетом-то не могут справиться, в котором 10 деталей, не то что с автомобилем, в котором 10.000 деталей. А о людях-то подумайте, которые пешком ходят. Да, бывают у нас случаи несоблюдения расписания автобуса, долго ждать приходится. Но прежде чем задумываться о легализации личных автомобилей, нужно навести порядок в общественном транспорте. Ну и что же, что за границей легализовано? А вы видели тамошние пробки? Вы представляете, какие у нас пробки будут, если каждый получит свой автомобиль? А вдруг вас выкинут из машины преступные элементы и поедут на вашей машине грабить банк? Зачем вооружать преступность? и без того уже продыху от нее нет. Вы говорите, это даст толчок экономике за счет появления нового огромного рынка? Какая низость! Нельзя наживаться на крови людей! Сколько десятков тысяч людей мы будем терять ежегодно из-за появления миллионов новых машин? Современный скоростной автомобиль — это ведь вам нелегальное оружие, которое практически не убивает. Автомобили? убивают, и опыт всех стран мира говорит нам об этом. И потом, разве бабушка сможет купить себе машину, только богатей кравей народных напившиеся?